Не прекращая разговора, Майрон поспешил наружу и нырнул на заднее сиденье. Водитель поздоровался. «Привет» невнятно буркнул в ответ Майрон и указал на наушники, давая тем самым понять, что с одной стороны он важная шишка, а с другой занят телефонным разговором. — Ну и что мне со всем этим делать? — уныло осведомилась Лорен Мьюз. — Проинформируй своих знакомых. — О чем именно? — Что со мной связался стрелявший, и что ему пока не хотелось бы иметь дело с законом? Ну, что-нибудь в этом роде. А когда ты удостоишь нас своим присутствием, — поинтересовалась Лорен, — скоро. Звучит утешительно. Все будут очень довольны. Но мне просто хочется избавить этих ребят от головной боли. — Ты можешь это сделать, явившись прямо сейчас? — Не могу. Молчание... Затем Мьюз спросила, это как-то связано со смертью Сьюзи? Думаю, да. По-твоему, те, кто жил в трейлере, поставляли ей наркотики? Не исключено. Ты по-прежнему считаешь, что это было убийство? Вполне возможно. И последний вопрос. Ты что, рассчитываешь немного подстегнуть меня, посвящая во все это? Майрон прикинул. А может, стоит бросить Мьюз кость, рассказав о визите Сьюзи к Китти? и о том, что одноразовый сотовый, с которого Сьюзи звонила незадолго до смерти, принадлежал его свояченице, ну, сразу понял, к чему это приведет. К новым вопросам, возможно, к поездке в медицинский центр Каддингтон. Отбросив эту мысль, он ответил вопросом на вопрос. — У тебя не появилось каких-нибудь новых свидетельств в пользу того, что это была не просто передозировка? — Ясно, ясно, — протянул Мьюз. Я тебе подкидываю все больше и больше, а ты мне в ответ ничего. Все за ничто. Да мне самому ничего не известно. Вечно ты напускаешь туману, Майрон. Но, впрочем, в данный момент меня это не волнует. В ответ же на твой вопрос могу сказать, что ничего. Ни капли того, что могло бы вызвать подозрение, относительно причин смерти с Ти не появилось. Доволен? Честно говоря, нет. Так, где ты сейчас? Спросила Мьюз. «Ты что, всерьез?» — насупился Майрон. «Не хочешь говорить?» «Не хочу. Стало быть, доверяешь мне только до определенной черты?» но «Как слуга закона, ты обязана сообщить все, о чем я тебе говорю», — возразил Майрон. «Но как ты можешь докладывать то, о чем тебе неизвестно? Как насчет того, чтобы сказать мне, кто жил в трейлере? Ведь я все равно узнаю». «Нет, этого я тебе не скажу, но...» «Эту кость...» Он ей бросит даже вопреки данному обещанию. Но возьми ордер на арест некоего Джоэла Фишмена, учителя средней школы в Риджвуде. Он торгует наркотиками. Майрон обещал старине крашу, что не заложит его. Но если грозишь пистолетом в стенах школы, тут уж, Джоэл, извини, не доигр в благородство. Выложив все, что ему было известно о Фишмане, Майрон отключился. В больничном корпусе сотовая связь не допускалась, так что он позвонил в администрацию клиники. Там ему дали другой номер, затем еще один, пока, наконец, Майрон не добрался до дежурной сестры, которая согласилась проверить записи, после чего сообщила, что ничего нового о состоянии его отца в них не содержится. Потрясающе! Лимузин подъехал прямо к самолету. Никакой тебе регистрации багажа, никаких посадочных талонов, никакой очереди на досмотр, когда стоящий впереди, несмотря на 47 предупреждений, забывает вынуть из кармана мелочь, и металлоискатель начинает звенеть, как сумасшедший. Когда летаешь частным самолетом, подъезжаешь прямо к трапу, поднимаешься, и вот ты уже в воздухе. Как любит повторять Уин, хорошо быть богатым. Он был уже на борту вместе с семейной парой, которую он представил как Сесси и Синклера Финтроп. С ними летели сыновья-близнецы Биллингс и Блейкли. Майрон нахмурился. С чего это богачи балуются афроамериканскими именами? Муж и жена были одеты в одинаковые твидовые куртки. На Сесси, к тому же, были брюки для верховой езды и кожаные перчатки. Светлые волосы туго связаны сзади в конский хвост. На вид ей лет 55. Кожа от чрезмерного пребывания на солнце, покрыта густой сетью морщин. Синклер лыс, полноват, в бриджах, прям-таки настоящий завсегдатый скачек в оскоте. Он от души смеялся при всяком удобном случае и буквально на каждое замечание отвечал «точно-точно». «Прям дух захватывает», — сказала Сесси сквозь зубы. «Правда, Синклер?» «Точно-точно». «А вы что скажете, ребята?» «Здорово, верно?» Биллингс и Блейкли посмотрели на нее с классическим отвращением подростков. По этому поводу неплохо бы выпить. Майрону тоже предложили бокал, он отрицательно покачал головой. Биллингс и Блейкли продолжали оглядываться вокруг высокомерно и презрительно а может, такое выражение лица досталось им от природы по наследству. У близнецов были вьющиеся в стиле Джона Кеннеди волосы. Носили они белые тенниски, и поверх них свитера с высоким воротом. Мир Уина. Все расселись по местам, и пять минут спустя самолет уже бежал по взлетной дорожке. Уин сел рядом с Майроном. «Синклер мой кузен», — пояснил он. «У них на одеоне поместье. Они завтра туда собирались. Ну, я и попросил их перенести отъезд на день, чтобы Крисп не узнал, что им мы летим». «Именно». Полетели бы мы на моем самолете или на яхте пошли. Пришлось бы договариваться с ним. Впрочем, может, у него и в аэропорту на Одионе есть свой человек. Так что сначала дадим выйти кузену с семьей, а уж потом сами как-нибудь незаметно выскользнем. Есть идея, как проникнуть к Уайру? Есть. Только на месте понадобится помощь. Чья? Это мое дело. Скупо улыбнулся Уин. «На острове сотовой связи нет, но у меня есть спутниковый телефон. Это на тот случай, если с нами захотят связаться из клиники». Майрон кивнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Есть еще одна важная вещь», — сказал Уин. «Слушаю». Эспиранса вычислила по номеру ту машину, что была в районе трейлеров. В настоящее время ее арендует некая компания под названием «Риджент Рентал». Эспиранса занялась ею. «И как думаешь, кто владелец?» «Герман Эйк». «Майрон по-прежнему сидел с закрытыми глазами». «От меня ждут аплодисментов?» «Ну, я прав». «Да, как ты узнал?» «Ну, просто догадался. Все же связано. И у тебя есть версия?» «В какой-то степени. Излагай». «Да мы уже, собственно, об этом говорили. От Фрэнка Эйка ты узнал, что у Айра большие карточные долги, так?» Так, ну, стало быть, отсюда и пляшем. Гэбриэл Уайр и, возможно, Лекс задолжали Герману Эйку, Но мне почему-то кажется, что на самом деле Герман прихватил Уайра на случай с Алистой Сноу, оградив его от обвинений в преступных действиях, добившись того, что обвинения, любые, вообще не были выдвинуты. То, что происходит сейчас, так или иначе началось в ту ночь, когда погибла Алиста Сноу. Уин кивнул, обдумывая услышанное...